Глава 33. Нелла. 11 февраля 1791 года. Прежде чем перекинуть ногу через перила, я остановилась. Всё, что я потеряла сейчас, давило на меня. Вся жизнь, полная несчастья как сырая земля, наваленная в открытую могилу. И всё же, вот это мгновение, дыхание, лёгкий ветерок, касающийся моего затылка, далёкий крик какой-то голодной водной птицы над рекой, привкус соли на языке — всё это я ещё не потеряла. Я попятилась от перил и открыла глаза. Всё, что я потеряла, или всё, чего ещё не потеряла. Элайза прыгнула вместо меня. «Последнее приношение мне». ее последний вдох в попытке обмануть власти, выставить себя отравительницей. Как могла я выбросить ее дар в воду, утонув с ней рядом? Пока я стояла на мосту и смотрела вдоль Темза на восток, мне вспомнился еще один человек. Миссис Эмбелл, любимая госпожа Элайзе. Она скоро вернется домой и обнаружит, что Элайзе нет. Исчезла. Неважно, что миссис Эмвелл сейчас изображала скорбь и притворялась, что горюет по мужу. Когда она обнаружит, что Элайза пропала, ее горе станет неподдельным. Эта мысль, что девочка ее покинула, может преследовать миссис Эмвелл всю жизнь. Я должна рассказать ей правду. Должна сказать, как умерла Элайза. И утешить эту женщину единственным известным мне способом — Настойкой скутеларии или Адамовой головы, которая облегчит пронзительную боль ее сердца, когда она узнает, что малышка Элайза больше никогда не напишет для нее писем. Потому я отвернулась от перил моста, велев рыданием замереть у меня в горле до тех пор, пока я не останусь одна, пока не вернусь в свою лавку, которую думала больше никогда не увидеть. Прошло двадцать два часа с тех пор, как Элайза прыгнула. Вся ночь и день, пока я готовила и разливала настойку Адамовой головы, которую собиралась отнести в дом Эмвелов, но мои руки по-прежнему ощущали холод пустого воздуха, как когда я потянулась за Элайзой. Я по-прежнему слышала всплеск, с которым упало ее тело, шум, принявший ее воды». Уйдя с моста и вернувшись в номер третий по малому переулку, я почуяла в кладовой следы присутствия констебля — потный, нечистый запах мужчины, обыскивающего комнату, ищущего то, что ему не суждено найти. Но он не нашел и нового письма в бочонке ячменя. Наверное, его оставили недавно, возможно, когда я ходила на рынок, а Элайза занималась своей настойкой. Теперь я держала письмо в руках, от бумаги не исходил запах лаванды и роз, почерк был не особенно опрятный и ровный. Женщина открыла немногое, назвавшись просто хозяйкой дома, которую предал муж. Последняя просьба, едва ли отличающаяся от первой. Сложные приготовления не требовались. Стеклянная бутылка синильной кислоты стояла на расстоянии вытянутой руки. Я могла без усилий ее отпустить меньше, чем за минуту. И, возможно, этот последний яд, на котором все кончится, наконец принесет мне мир, которого я искала с тех пор, как мою дитя выпало из утробы по вине Фредерика. Исцеление местью. Но его не существовало, его не было никогда. То, что я причиняла боль другим, лишь сильнее ранило меня. Я взяла письмо, провела по словам пальцем и встала со стула. Склонившись вперед, с трудом перебирая слабыми ногами, хрипла, дыша, я дошла до очага. Низкий огонь доедал одинокая полежка. Я бережно подставила письмо под танцующий язык света и стала смотреть, как оно в мгновение ока занялось. «Нет». Я не дам этой женщине того, чего она хочет. Из этой комнаты больше не выйдет смерть. Так моя лавка ядов прекратила существование. Взметнулся одинокий язычок пламени. Последнее письмо превратилось в пепел. Не булькали на огне бальзамы, не ждали смешивания и взбалтывания, укрепляющие настойки. Не надо было выкапывать растения». Я склонилась вперед и закашлялась. На язык из легких поднялся сгусток крови. Я кашляла кровью со вчерашнего дня, с тех пор, как убегала от приставов, переваливаясь через заднюю стену конюшни и смотрела, как моя юная подруга падала навстречу смерти. За минуту я истратила годичный запас сил, Приставы, гнавшие меня, приблизили меня к смерти ближе, чем я думала. Я сплюнула кровь в золу. Мне даже не захотелось отпить воды и смыть с языка липкий осадок. Я не чувствовала ни жажды, ни голода. Я не мочилась почти сутки. Я знала, что это не предвещает ничего хорошего. Когда горло перестает просить, когда перестает наполняться пузырь, Всё почти кончено. Знала, потому что однажды уже пережила это, видела, как это бывает. В тот день, когда умерла моя мать. Я знала, что должна пойти в дом Эмбелов и поскорее. Я оставлю письмо и настойку слуге, потому что Элайза сказала, что хозяйки не будет несколько недель, и я не думала застать её дома. Потом я пойду к реке. Сяду на безмолвном берегу и стану ждать верной смерти. Я не думала, что ждать придётся долго. Но прежде чем навсегда уйти из лавки, мне осталось сделать ещё одно. Я взяла перо, подвинула к себе открытый журнал и начала прилежно вносить последнюю запись. Я не продавала снадобие и не знала, из чего оно состоит, но я не могла уйти, не исповедавшись о ее жизни, о том, как я ее потеряла. Элайза Фенинг Лондон. Сост. Неизвестен. 12 февраля 1791 года. Перо скребло по бумаге, у меня ужасно дрожала рука, и слова вышли так неряшливо, что будто и почерк был не мой. будто какой-то неведомый дух не давал мне написать эти слова, не позволял оставить свидетельство о смерти малышки Элайзы.